Глава двадцать пятая. Осиль. В гарме я пробыла уже некоторое время, но меня все так же продолжали удивлять отношения между мужчинами и женщинами. Честно говоря, они казались мне довольно дикими. Нельзя сказать, чтобы вродая орчанки арчанки были совершенно бесправны, но тех, кто вел себя подобно некоторым студенткам, безусловно, осудили бы. Девушек в группе Инора Вайса, да и вообще в академии, было много меньше парней. чем первые беззастенчиво пользовались, строя глазки направо и налево для достижения собственных целей. Но томными взглядами все не ограничивалось. Несколько раз я натыкалась на целующиеся за палатками парочки. Уйти-то им было некуда, вокруг хорошо просматриваемое пространство, а здесь хоть какое-то укрытие. При таких встречах смущалась больше я, ведь меня зачастую даже не замечали, настолько увлекательным делом занимались. У нас такое было невозможно, ведь за женщину всегда кто-то отвечал. Отец, брат, муж. И она никогда не могла бы оказаться без присмотра на улице, в одиночестве. А уж целоваться с кем попало. Но тут я вспоминала, что сама я уже целовалась. И не только. Да еще и с Инором, которого знала всего ничего и желание осуждать, сразу уходило куда-то. Я ведь тоже не смогла устоять перед соблазном. Мне невольно все чаще вспоминались события той ночи, жаркой волной опалявшей с головы до ног, заставлявшей смущенно краснеть и радоваться, что мои мысли никто не может прочитать. Зеленые глаза Эольда с ярко вспыхивающими золотистыми искорками время от времени чудились в переплетении трав. Иногда слышался его голос, с такими завораживающими нотками, повторявший «любимое», что я вздрагивала и оборачивалась, хотя было уверенно, что Инор Лангеберг сдержит слово, а Эйвальд сам меня никогда не найдет. Придворный маг оказался прав. Меня все больше тянуло к гарскому принцу. Я чувствовала в душе пустоту, которую ничем нельзя было заполнить. Ничем, кроме него. Но ведь это неправильно. Как я могу любить такого? Да и любовь ли это? Признаю, моя уверенность в том, что все это чисто магическое наваждение была несколько поколеблена. Столь часто мне твердили, что это не так. Но все же я не видела для себя будущего рядом с Эвальдом. И если бы появилась возможность разорвать возникшую связь, воспользовалась бы ей безо всяких сомнений. В конце концов, не обязан жигарский принц жениться на своей паре. Вот пусть и продолжит отбор среди тех девочек, что так падки на власть и короны. Присланные в помощь Инору Вайсу маги старались близко ко мне не подходить. Исключением стал случай, когда куратор группы предложил мне как-то вечером прогуляться и обговорив второй из тех экзаменов, что мне предстояло сдать. Но не успели мы отойти из лагеря, как начальник охраны встёрся между нами и мрачно спросил. «И куда это вы направились из расположения части?» «Какой еще части?» – недоуменно спросил Вайс. «Части чего?» и с расположения той части лагеря, где вам положено находиться». Не смутился своего прокола военный маг. «Вы отвечаете за свою группу, вот и нечего отлынивать». «Но позвольте, вас же прислали мне в помощь», – возмутился Вайс. «И студенты не детки малы, что пяти минут без присмотра пробыть не могут». «Не могут», – с явным нажимом голосе ответил начальник охраны. «Инор, не осложняйте нам работу». «Да вы вообще не работаете», – пылко сказал незадачливый куратор. «Вот вас прислали якобы мне в помощь, а вы даже название травок ребятам сказать не можете». В этом Вайс был абсолютно прав. Студенты легко приняли игру под названием «Мы знать не знаем, кого к нам прислали» и постоянно пытались подшучивать над охраной, делая вид, что считают их такими же преподавателями академии, как и их куратор. Они постоянно обращались с различными вопросами. касающимися окружающего мира. Военные хмурились, кривились и показывали удивительную недружелюбность и неразговорчивость. «Только не надо делать вид, что и вы ничего не понимаете», зло сказал начальник охраны. «А ну, шагом марш в лагерь!» «Ну, знаете ли, — возмутилась я невольно, — мы не ваши подчиненные. Нечего вам указывать, куда мы должны идти и что делать». «Действительно, — отмер вайс. «Вас же отправили охранять невесту принца? Вот и занимайтесь своим делом, а к нам не лезьте». «Я и занимаюсь своим делом», — хмуро ответил военный маг, так пристально на меня глядя, что я невольно поежилась. «Поэтому и прошу вас вернуться». Я поняла, что если мы и дальше будем противиться его просьбе, высказанной, правда, довольно жестким образом, он тут же выложит и Вайсу, кого именно он охраняет. И мое положение станет совсем невыносимым. А я и без того не понимала, почему нужна эта самая охрана, что мне может угрожать вот тут, вдалеке от населенных пунктов. Настораживала, что Эвальд вопрос охраны не мог решить без участия короля Лауфа. А значит, причина какая-то была. Я просто о ней не знала. Или они опасались, что я сбегу, решив не принимать на себя ответственность за судьбу наследного принца. И Инорвась! А что это вас не отпустили на прогулку, встретил нас с вопросом хазы Эрика, напиши Авыльту. Пожалуйся, что твоя охрана лезет в чужую личную жизнь. Это Кэнору Вайсу не удастся уговорить и на риту выйти за него замуж, если ему все время будут препятствовать. Ему и так не удастся, зло сказал охранник и недовольно посмотрел на студента. А, понятливо протянул тот. Совмещаем работу и личную жизнь? девушка понравилась, ототрем от противника. «Что?» – растерялся военный. «Я говорю некрасиво так», – пояснил Хазе. он Монблюте, практически невесты Нора Вайсы. Там только небольшие формальности остались, а вы пытаетесь ее отбить. Я-то думал, чего вы все время в ее сторону зыркаете, хотя должны на охраняемый объект смотреть. Все, занята девушка, мы ее вам не уступим, она нам самим нужна». «Карл, прекрати!» – вознегодовала Эрика. «Это и Манблюта решать, кто ей нравится. Почему бы Инору и не попытать счастье?» Инор слушал это в некотором остолбенении. Пытать счастье он явно был не намерен, но объяснить это, не раскрывая причины, по которой меня охраняют, тоже не мог. Привывшую группу с самого начала вполне устроила версия, высказанная студентами, о том, что охраняют именно леди Штаден. и они ни разу не попытались это опровергнуть. «Инорвайз, давайте я сдам этот экзамен прямо в лагере», предложила я. «Но там же практическая часть», неуверенно возразил он. «Я из-за нее и хотел подальше отойти, чтобы никто не пострадал». «Никто не пострадает», ответила я. «Я вам это обещаю». «Что еще за практическая часть?» хмуро сказал военный. «Неужели без нее не обойтись?» «Структура экзамена такова, что никак», — ответил Вайс. «При всем уважении к Энарите я не поставлю ей оценку, если она сдаст только теорию». «Да к чему ей вообще этот экзамен?» — проворчал его противник. «Выйдет замуж, и все, забудет и то, что раньше знала». «В ближайшее время я замуж не собираюсь», — холодно возразила я. «Так что разговор о моей слабой памяти считаю неуместным». «Теперь я точно была уверена, что не нужен мне их Эвальт, хоть позолоти его. Если мне еще и магии запретят заниматься, то я превращусь в подобие жен Шуграта, толстых и глупых». «Такое счастье не для меня, иначе я никуда и не убегала бы из Радая, а к этому времени вполне вероятно была бы замужем с Гринетом». «Как это не собираетесь?» – сполошился сполошил Сахазе. он Монблюте». Я уверен, что с Энором Вайсом вы ничего не забудете. Напротив, узнаете много нового и интересного. Энор Хаза, вам уже указали на то, что Энорита вольна выбирать того, кто ей нравится, ядовито напомнил военный. Вольна? В самом деле? Я грустно усмехнулась. На себя намекаете, неодобрительно сказал студент. «Ну так вам тут ничего и не светит, и не надейтесь. Мы все группы постараемся, будьте уверены». «Вашему Вайсу тоже ничего не светит», – не удержался его оппонент. «Сколько бы вы ни старались, мы тоже все группой постараемся». Такое просто не могло остаться незамеченным. Студенты возмущенно загалтели, поддержав куратора, который являлся хоть и не самым лучшим руководителем, но был им симпатичен намного больше, чем типы, которых они знали всего несколько дней. И пасть Пайс в стороне остаться тоже никак не мог. «Использование служебного положения в личных целях», — сказал он, «я на вас жалобу по возвращении напишу». Я несколько растерялась. Мне совсем не хотелось, чтобы из-за меня возникали подобные распри, в которые вовлекались участники, будучи совершенно не в курсе сложившейся ситуации. Иноры. «Вы не находите, что ваше поведение несколько некрасиво?» Наконец сказала я. «Вы меня делите, как будто я не живой человек и не могу сама решать, что мне нужно». По виду военного мага было понятно, что он так и думает. Но мнением своим под моим пристальным взглядом подавился и только процедил, явно превозмогая себя. «Извините, Инарита Манблюте». Я холодно кивнула своему надсмотрщику и ушла. Все это давило на меня с каждым днем все сильнее и сильнее. Казалось, что я сама загнала себя в ловушку. Но пока что-либо изменить я не в силах. Разве что при встрече с Эвальдом сказать ему все сказать». И я поняла, что страстно хочу этой встречи. Хочу взглянуть ему в глаза и объяснить, что я обо всем этом думаю. Я не рабыня и не его собственность. Никто не может мне запрещать жить так, как хочу этого я. С такими мыслями я и легла спать. Проснулась я посередине ночи от какого-то странного чувства. Я лежала и никак не могла понять, что же меня разбудило. Мои соседки мирно посапывали, вволенно болтавшись перед сном. Как я поняла, связывали их не только дружеские чувства. Брат Эрики ухаживал за Софи, и хотя девушке он нравился, она считала парня слишком легкомысленным для серьезных отношений. Анна несерьезно не была согласна сама. Эрике идея породниться с подругой пришлась по вкусу, и она пыталась на нее повлиять. Брат-то, похоже, уже на все согласен. Сон так и не хотел возвращаться. Я выбралась из спальника и села на него. Мысль пойти прогуляться была отброшена сразу. Прогулки под конвоем успокоению не способствуют. Вдруг полок к палатке приподнялся, и внутрь полезло что-то огромное и черное. Я чуть не запустила шаровой молнии, удержалась в последний миг. когда сердце ухнуло и забилось часто-часто. Эвальд, а это был он, целеустремленно дополз до меня и вздохнул с видом счастливого умиления. Не сдержал и Нор Лангеберг слова, Вырвалось у меня. Эвальд опять вздохнул, но тут же перекинулся в человека и шепотом сказал. Сдержал. Он мне ни в какую говорить не хотел, даже когда выяснилось, что ты в опасности. Я же сам к тебе хотел. Но нет, только охрану отправили. «Единственная моя опасность – ты», – несколько резко ответила я. «А твоя охрана, они, видимо, в тюрьмах до этого работали. Я как будто на привизе. И не верю я, что Инор Лангеберг промолчал. Что ты тогда тут делаешь?» «Не знаю, как объяснить. Мне тебя ужасно не хватало. Я все время хотел понять, где ты. Каждую свободную минуту пытался ощутить. Но ничего не получалось. И вдруг в один миг как озарение нашло. Я думаю, ты сама меня позвала. «Я? Да я видеть тебя не хочу!» — возразила я. Но не столь уверена, как бы мне хотелось. Как ни крути, я действительно перед сном о нем думала и страстно желала увидеть. Увидеть, чтобы высказать свое возмущение, которое сейчас просто в горле застревало. «Я телепортами к тебе прыгал, а когда понял, что ты уже близко, перекинулся и своим ходом», продолжал Эвальд горячо шептать мне на ухо. «Только я совсем ненадолго, мне сразу назад нужно». «Розу пересаживать?» – невольно съязвила я. Мне хотелось, чтобы он не был так близко от меня, чтобы его дыхание не щекотало кожи на виске, не путало мысли в голове, не лишало воли к сопротивлению. Я его боялась, боялась, что опять не устаю, стоит лишь его губам прикоснуться к моим. «Розы без меня пересадят, я завтра весь день занят в департаменте внешней разведки». Он придвинулся еще ближе и даже руку ко мне протянул, но я испуганно отшатнулась. Я не хотела его прикосновений, я не хотела быть с ним. Меня пугал даже не столько он, сколько я сама. Асель, почти простонал он, — «прости меня, что мне сделать, чтобы ты меня простила?» «Дать мне свободу», — ответила я.